Ненадолго занятия прервали. Опять появился командир роты, сопровождаемый старшиной и помстаршиной. Все трое сильно чем-то обеспокоены. Одна за другой раздались команды. Становись, равняйсь, направо, на плечо, шагом марш. Шли прямиком через лес. Куда, зачем? Курсантам оставалось гадать командир шагали в стороне, о чем-то оживленно разговаривая. Кривоногий взвода то забегал вперед, то приостанавливался, пересчитывал курсантов, проверял, все ли в строю. Шли в разброд, не в ногу, не выдерживая дистанции, держа винтовки на плече, кому как хочется, как удобней. Ни взводные, ни ротные не покрикивали на курсантов. Сухая земля была усеяна палой хвоей и шишками. Грубый дресьвяный песок скрипел под ботинками. Четкие тени рисовали на тропе хвойный узор сосновых веток. Леня не мог нарадоваться. Этот час, на который их оторвали от муштры, перенес его в довоенное прошлое, когда он мог сознавать себя полноценным человеком когда его гордость и достоинства не топтали поминутно разные недоумки и мужланы с треугольниками и кубарями в петлицах. Куда и зачем они спешили, выяснилось позднее. Утром в ротной коптерке обнаружилась пропажа. Исчезли две новых шинели, одеяло и бушлат. Старшина заподозрил дневальных и дежурного. Те клялись и божились, что сном духом ничего не ведают. Старшина вместе с ротным начали допрашивать каждого поодиночке, с пристрастием угрожая трибуналам. Но ничего не добились. А вскоре открылось новое обстоятельство. В коптерке была выставлена рама. Вор вылез из землянки через окно, А после небрежно поставил раму на место. Далее старшина установил, в каком направлении уплыли украденные вещи, в ближайшую деревню. Больше некуда. Похитителям безопасней и надежнее сбыть ворованные в деревне. В домах городской окраины можно напороться на офицеров-постояльцев. Да и отученные городские скупать краденые у солдат. Не однажды у них отбирали армейское обмундирование, которое они и приобрели незаконно. Деревенских пока не тревожили, там не ждали облавы. Начали с крайнего дома. В избу вошли командиры и трое курсантов. Остальным ротный приказал остаться на улице. Леня попал в число вошедших. В тесной горенке... Негде было повернуться. Курсанты толпились у двери, скрипели половицами, стучали прикладами. Звуки эти, похоже, наводили страх на всех обитателей дома, включая кошку. Разобраться, кто тут глава семьи, было непросто. Мужичонка в доме всего один, да и тот какой-то нескладный, вроде туповатый или прикидывался простачком, как это часто делают деревенские. В избе, не скажешь, холодно, а он в шапке. Когда вошли, как раз сучил дратву, сидя у окошка на лавке. Тут же под рукой у него лежал старый армейский ботинок с продырявленным носком. Две женщины, одна постарше лет сорока, другая лет двадцати, с испуганными лицами прогоняли из передней запечь ораву ребятишек. Их сразу и не сосчитаешь. Шестеро, семеро, мал-мало меньше. «Здравствуйте, хозяева!» Старшина бесцеремонно заглядывал во все углы. Ребятня примолкла, во все глазенки уставились на грозного старшину, косились на курсантов с винтовками. Небось, для пацанят вооруженные курсанты были страшнее старшины и самого ротного. «Как поживаете?» Командир роты старался проявить вежливость. Как-никак вломились не завоеватели, свои. Их же вот этих самых женщин и ребятишек, призванные защищать. Вопрос повис в воздухе. Никто из хозяев не открыл рта. Мужичонка косил глаза на старшину, который совал нос во все углы. «Чего?» — высматриваешь. «Али потерял что?» Привычная интонация насмешливости прозвучала в его вопросе. — Потеряли, — начал объяснять Ротный. — Ночью или под утро? Никто к вам не приходил. — А кто должен? — мужичонка переглянулся с молодухой. — Курсант! — солдаты! — направился Ротный, сообразив, что для деревенских нет разницы между маршевиками и курсантами, и те, и другие солдаты. — Не было у нас никого? Чуть — чуть-чуть поторопилась с ответом молодая. — А мимо вас к соседям? — такая если среди ночи и приходил кто, где же нам знать, спали? — ответил мужичонка и принялся за свое. Продолжил сучить дратву. — Ботинок откуда? — поинтересовался ротный. — Да внешний уже сносился. «По весне у солдат выменили на ковригу», — пояснила молодая. Мужик зыркнул на нее, и она прикусила язык. Но ротного ботинок не интересовал. Из коптерки исчезли не ботинки. «Куда он полез?» — забеспокоился мужик, увидев, что старшина взобрался на скамейку, заглядывая на палате, примощенной возле печи. Ладно, пошли дальше. Ротному все же было неловко, что они так бесцеремонно ворвались в чужую избу и шарятся по углам. Извините нас. Пошли, старшина. Приказным тоном велел он. Старшина спрыгнул на пол, на его лице играла самодовольная улыбка. Мужик почувствовал неладное, заёрзал на скамье, шустрые глаза забегали сейчас пойдем товарищ лейтенант сказал старшина говоришь среди ночи не видел ничего повернулся он к лупоглазому мужичонке а на палате что старшая женщина метнулась туда заслоняя от старшины палати. — выкуси вот выкуси вот истерично выкрикивала она хотя фигу старшине не совала под нос как можно было подумать судя по словам а только раскинула руки и, наступая грудью, теснила старшину к двери. «Тише-то, тише!» — взбесилась баба. Старшина непроизвольно отступал от нее. «Там и бушла тишинель!» — сообщил он ротному. «В угол запрятали подальше. Вот как им верить!» «Ворованное, скрываете?» — повысил голос ротный. «Ворованное?» — на него накинулась женщина. — Ворованная! — А ты дай неворованного! Во что и одеть? — показала на ребятишек. Напуганная пацанва принялась базлать. В доме стоял рев. — У нас все ворованное. — Хорошенько погляди! — разорялась женщина. — И сено скотине тоже ворованное. И дрова ворованные. — опирайте Нашего ничего нету. «Ни травы на лугу, ни дерева в лесу. Картошка с огорода и та чужая для вас сушим. Ее тоже отнимайте». Сорвала подвешенный на стене у печи рогожный куль, совала старшине. «Для вас на поставке сушим. Забирайте. И их тоже, — показала на ребятишек. — Всех. Мужика взяли, так и их тоже берите». Командир роты пятился от нее к двери в полной растерянности. Порядок навел старшина. «Ну — Ну-ка, тихо! — рявкнул он на разбушевавшуюся бабенку. — Кто их тебе наплодил? Мы, что ли? — Сплавить хочешь? Руки освободить, чтобы крутить можно было. — Детей не тронем. — А тебя вот куда надо сведем, — пристращал он. — Ну-ка, двое сюда! Курсанты переглянулись, кто двое, их было трое. Но для женщины хватило одной угрозы. Винтовки в руках у курсантов привели ее в трепет. Женщина затихла, остолбенела, уставившись на курсантов. От страха перестали голосить и пацанята. Им и когда мать бушевала, было жутко, а теперь, когда она вдруг замолчала, стало того страшней. «Талаев, лезь!» — приказал взводный. Леня растерялся. Сунулся было на скамью. Помешала винтовка со штыком. Между палатями и потолком пространство еще меньше, чем между двумя этажами нар в землянке. Туда и с пустыми руками не залезть. Взводный забрал у него винтовку. Старшина подсадил Леню. Наверху... На досках набросаны рваные лохмотины, служившие постелью. От них воняло потом и овчиной. В дальнем углу, прикрытые рваной шубейкой, боязно притронуться того и гляди расползется, спрятаны бушлат и шинель. Леня скинул их на пол. «Хорошенько посмотри, нет ли еще чего?» — велел старшина. «Больше ничего». Лень уже произнес эти слова, когда увидел покрытое ветхой холстиной солдатское одеяло. Поколебался всего одно мгновение, а находки не сказал. Старшина подобрал шинель и бушлат. Хлеба ковригу у них отняла, опять на ребятишек показала женщина. «Так вас и надо учить. Не скупайте ворованного». — А где ж его теперь, неворованное, взять, скажи? — спросил мужик. — Баба правду брешет, все ворованное. — Так и живете, — укорил старшина. — Привыкли на дармовщину? — На дармовщину? Тебе бы такую дармовщину. — А ну, собирайся, подъем. Старшина подмигнул ротному, давая понять, что следует хорошенько припугнуть. — куды ее? — всполошилась молодая. — А их на кого? — Куды, — передразнил старшина. — Будет знать, как язык распускать. — Закудыкали. Раньше надо было думать, когда ворованные искупали На этот раз женщина, недавний запал воинственности из нее, выветрился, заголосила. Ее мгновенно поддержал хор перепуганных ребятишек. — Ладно, оставайся. С милостью вел сиротный. «Больше, чтобы не повторялось...» «Не повториться, родимый. Пропади оно все пропадом. Воровкой, покуда еще не называли». «А что крутить?» — вспомнила она недавние слова старшины. «Так если бы захотела, не с кем. Мужиков всех замели». «Ну, это мы обмозгуем», — посулил старшина, ухмыляясь и приглядываясь к женщине. «Может, и найдется с кем». Леня замешкался, выходил из избы последним. Он один и расслышал слова, произнесенные мужиком. — А чего я могу? — видимо, тот отвечал на укоризну женщины, обращенной к нему. — Куда я попру супротив жандармов с винтовками? В обед Зуев напрасно лишних полчаса просидел на столовской заваленке. Кочуру так и не дождался. Не появлялись и другие офицеры из их роты. Спросить не у кого. Виделся Кочура со Щаповым или не виделся? Что если и он сидит на губе вместе с Заварзиным? С какой стати он возомнил, будто во власти Щапова тягаться с особым отделом? Начальник караула колебался недолго. — Кулаков, Фоменко, Еремин. Про дрова забыли. Это был приказ запасти дров для караула, который их сменит. А заодно попытка выдворить их из помещения, чтобы не было свидетелей. Не произнеся больше ни слова, младший лейтенант отпер дверь камеры и впустил Зуева. Сам остался в коридоре у распахнутой двери. Ляск тяжелого засова и тягучий скрежет дверных шарниров произвели на Зуева действие. Низкое вечернее солнце расстелило на полу камеры отражения оконной решетки. Хорошо ищу пол не цементный, а деревянный. Ослепленный светом, бьющим в окно, Зуев не сразу разглядел Заварзина. Тот, по-восточному скрестив ноги, сидел на краю нар. Других арестантов в камере не было. Кажется, он не узнал Зуева. Положение, в котором он очутился столь внезапно, не смущало и не угнетало его. Будто он давно уже сидел в одиночке, привык. Зуев шагнул в камеру. Заварзин вторично взглянул на него. Теперь-то он не мог не узнать Зуева. Но радости не проявил. Зуев, не ожидавший такого приема, растерялся. Он еще не решил, как ему поступить теперь, хлопнуть по плечу, спросить, ты что, не узнал? Но Заварзин поднял голову, и по его взгляду Зуев догадался, что узнал Зуева, узнал сразу, как только открылась дверь, но сейчас не расположен к дружеским беседам. «Когда?» — спросил он. Зуев понял. «Когда назначен расстрел?» «Пока не объявили». Заварзин поднял голову. Улыбка скользнула по его губам. Глаза, обращенные на Зуева, казалось, ничего не замечали. Отражали только мысль, которая занимала его. Так я и думал. Не будет расстрела. Хотят припугнуть. Объявят, что расстреляли, а переведут другую часть. Пошлют на передовую. Меня он посадил, потому что испугался. Я догадаюсь. Столько убежденности было в голосе Заварзина, в его хитрой улыбке, что Зуев поверил ему. А в этом случае отпадала необходимость вызволять самого Заварзина. Коли его поместили на гауптвахту, чтобы он не вмешивался, не пытался защитить Столярова и тем самым не раскрыл истину, так его выпустят без содействия Щапова. Затягивать свидание нельзя. Зуев понимал, что может подвести начальника караула. «Но я пошел до скорого», — сказал Зуев. «Погоди», — задержал его Заварзин. «Завтра же сходи, Советская 59, скажи, я не мог прийти. Объясни все, как есть, ничего не скрывай. Скажи, что я ее повидаю, обязательно повидаю. Не забудь». «Советская, 59», — повторил он. Хоть Зуев и не понял, кому он должен объяснить все, как есть, кого должен встретить на «Советской, 59», он обещал. «Схожу».